Глава 14. Полёт был недолгим. Юля едва успела испугаться и представить себя Алисой, падающей в кроличью нору, как встретилась с дном подземелья. Пышные юбки слегка смягчили падение, но удар о землю выбил воздух из лёгких. Девушка издала болезненный стон. В ответ сверху встревоженно прозвучало: "Джулиана, не двигайтесь, прошу вас. Сейчас я спущусь и помогу вам". «Ага», – Простонала Юля, одновременно пытаясь что-нибудь рассмотреть в окружающей темноте. Она осторожно пошевелила руками и ногами. Кроме ушибленной спины и пятой точки, ничего не болело. Кряхтя, девушка поднялась. «Милорд!» – крикнула в темноту. "Что это за место?" "Одну секунду", ответил Дерек. И в тот же миг тьма отступила. В широкий неправильной формы люк ворвался солнечный свет. Юля поняла, где она оказалась. Под чашей фонтана скрывался подземный ход, очень древний, выложенный черным камнем, который на сколах маслянисто поблескивал. На уходящих вдаль стенах виднелись держатели с запылёнными факелами, а пол впереди покрывал такой слой пыли и паутины, что становилось понятно, этим тоннелем не пользовались много лет, возможно, даже столетий. В поле зрения Юли появились мужские ноги, а через минуту рядом с ней плавно приземлился герцог. "Джулианна, укоризненно сказал он, развеивая свою магию. "Я же сказал вам, не шевелиться. Простите, Ваша Светлость", покаянно вздохнула она. "Я просто очень испугалась. Вы знаете, что это за место? Подземный ход", сухо ответил Вандербильт, изучая слой пыли. Выдохнув с явным облегчением, он повернулся к девушке. Вы чувствуете боль? Ничего не сломали? Я ударилась спиной, признала Юлия. Вероятно, завтра у меня будет роскошный синяк. Ещё оцарапала руки о статую и порвала юбки. В остальном цела. Нужно узнать, куда ведёт этот ход. Его нет на планах парка. Покажите ладони, потребовал Дерек, игнорируя последние слова. Юля удивлённо подчинилась. В парк она выбежала без перчаток, вопреки всем законам приличия, и теперь на грязных ладонях красовались неприятные ссадины. Они всё ещё сочились кровью. Герцог нахмурился. Вот почему сработал люк. он, протягивая руку. Его ладонь зависла над ладонью девушки. Секундное замешательство, и он убрал руку, так и не коснувшись её пальцев. Но Юлия внезапно обнаружила, что у неё ничего не болит, и ладони перестали кровоточить. Как вы это сделали? удивилась она. Временно умертвил ваши болевые рецепторы и спаял сосуды. Но это всё, что я могу. К сожалению, я не целитель, а некромант. Сохраняя бесстрастное выражение лица, Дерек указал на аккуратные выступы, выдолбленные в стене до самого люка. Чтобы выбраться отсюда, вам придётся карабкаться вверх. Поднять вас я не смогу. Вам придётся это сделать самой. Но прослежу, чтобы вы не упали. Разве вы не хотите выяснить, куда ведёт этот ход? удивилась Юлия. Не сейчас, он покачал головой. Вы ударились и нуждаетесь в помощи. Лестет Джулианна. Я подстрахую. Юлия не ожидала от себя, но покраснела до ушей, представив какое зрелище откроется герцогу снизу. Брачная весть отозвалась знакомым покалыванием и зудом, да и у зубовный скрежет. Это Дерек, побледнев, тоже дёрнулся почесать браслет. Она спрятала улыбку и поставила ногу на первый камень. Дерек свёл ладони вместе, и вокруг девушки образовался кукон из тёмных лент. "Моя магия недоступость», — пояснил он. "Очень на это надеюсь", вздохнула она. Прежде Юлия не доводилась заниматься скалолазанием. Весь её опыт ограничивался единственным походом на скалодром с бывшим ухажором, учителем физкультуры. Но она до сих пор помнила те маленькие выступы, за которые было так неудобно хвататься руками, а ещё неудобнее ставить ногу. Даже в спортивной форме и со страховкой она не смогла их одолеть». А сейчас пришлось карабкаться по узким чёрным камням, путаясь в юбках и постанывая от дискомфорта в спине. Узкий жёсткий корсет тоже не способствовал манёвренности. Если бы не помощь Дерека, Юля давно бы упала, но его тёмная магия уверенно держала её на весу. Ленты ощущались как воздушные тросы страховки. Там, где они касались кожи, Юля чувствовала лёгкое покалывание и мороз. Как бывает, когда через тело проходит электрический заряд малой мощности. Не смертельно, но неприятно. Только добравшись до самого верха, она смогла выдохнуть. Юля опустила взгляд вниз, оценила высоту, которую только что преодолела, и нахмурилась. Всё это время герцог стоял внизу и откровенно любовался её ногами. «Милорд!» – возмутилась она. "Да, моя леди", в голосе Дерека не было и тени смущения. Вы подглядываете? Нет, моя леди. слежу, чтобы вы не упали. В бесстрастном голосе Дерека Юля явственно уловила довольные нотки. А, так вот как это теперь называется, пропыхтела она, цеплее за края люка и выползла в каменную чашу. Ленты растаяли, но вставать не было сил. Раскинув руки, Юля уставилась в небо. Оказывается, на камне, нагретом солнцем, очень приятно лежать. И лёгкие облака радуют глаз и дракон этот шершавый вдруг поднявший крылья стоит рядом и переминается, поскрипывая каменными суставами. Что? Крик застрял где-то в горле. Юля дёрнулась и обмякла, боясь сделать вдох. Дракон, который, она помнила это точно, полчаса назад смирно сидел на гранитной кореге, теперь пытался свернуться калачиком и улечься к ней под бочок. А если учесть, что каменная животина была размером со слона, то неудивительно, что у него возникли с этим проблемы. Каменная чаша не могла вместить такое огромное тело. О, хранитель проснулся. Рядом прозвучал голос Дерека. Но он не успокоил, а напугал ещё больше. Значит, вам угрожает серьёзная опасность. Проснулся? потрясённо прошептала Юля, поднимаясь на четвереньки. Так он что? Живой, не спуская глаз крылатого ящера, она начала медленно отползать к самому краю чаши. Ящер презрительно фыркнул. Его огромное тело было покрыто крупной чешуёй, серой, словно камень, и с острыми наростами. Круглые глаза с вертикальным зрачком отливали багрянцем, а по полотнищам крыльев то и дело пробегала странная рябь, будто топорщились пёрышки. Но пёрышек не было, насколько могла видеть Юля. Крылья выглядели кожистыми, как у птеродактилей, не совсем. Это магический зверь, созданный для охраны чего-либо ценного. В нашем случае подземного хода», — пояснил герцог, печально оглядывая обезображенный сюртук. Чем больше в него вложено магии, тем крупнее и сильнее зверь. В этого дракона кое-кто вложил всё, что имел. Но Как? Почему он ужил? Вы разбудили его своей кровью, Джулианна. Это же очевидно. Юля подняла ладони к глазам. Мне не очевидно. Почему я? Во мне же нет магии. Она вам не нужна. Вы законная владелица этой земли, дома, парка, фонтана, значит, дракон тоже принадлежит вам. Он почувствовал вас хозяйку, вот и откликнулся. Но есть один нюанс. Дерек замолк, Сведя Бровик переносице. Юля нервно поторопила. "Какой хранитель может проснуться, только если его владельцу или охраняемому объекту угрожает опасность. Если опасности нет, разбудить его не получится". Девушка недоверчиво покосилась на ящера. Тот больше не пытался приблизиться к ней, но смотрел укоризненно. Его глаза были расположены спереди, как у всех хищников. Заметив, что его разглядывают, дракон шумно выдохнул, выпустил из ноздрей струйки пара, застрявшими позапрошлогодними листьями, опустил морду на вытянутые лапы и прикрыл веки, всем видом давая понять, что он безопасен. Но Юля так не считала. У меня полный дом детей, встрепенулась она. А если эта зверюга обидит их? Дракон фыркнул и прикрыл морду лапой, на которой поблёскивало шесть огромных когтий. Дырок пожал плечами. Он не сделает ничего плохого или хорошего, если вы ему не прикажете. Я? Ну не я же. Это ведь ваша зверюга. Значит, он не двинется с места без моего приказа. Ну, примерно. Дракон действительно не подавал признаков рождебности. Так что Юля немного расслабилась. э а подземный ход. Она глянула в сторону люка. Тот по-прежнему зиял в земле, будто дыра, ведущая в бездну. Это не моя тайна, строго, без сантиментов сказал Герцог. Вам придётся дать клятву о неразглашении, если хотите что-то узнать. Хорошо, легко согласилась девушка. Клятва больше, клятва меньше, какая ей разница? Но сначала скажите, как усыпить дракона? Никак, Дерек пожал плечами. То есть он так и будет сидеть тут и хлопать крыльями? Несколько нервно уточнила Юля. "Прикажите ему не хлопать и не шуметь. Лорд был сама любезность. А кормить? Эту зверюгу надо кормить", пришла в голову Юля внезапная мысль. "Нет, это магический зверь. Он создан из камня, значит, питается магией земли. Но поскольку у него есть крылья, значит, ему подвластны и магия воздуха. А раз он выпускает пар из ноздрей, то может плевать огнём?" Саркастично заметила девушка. Возможно, Дэрек задумчиво потёр подбородок. Казалось, он и не заметил едких ноток в голосе невесты. Зверь очень большой и сильный. Не удивлюсь, если он итог совокупной работы нескольких магов. Его создатели всё учли: земля, воздух, огонь, не хватает воды и железа, хмыкнула Юля. Железо есть, взгляните на когти и зубы. А вот вода В Герцеги явно проснулся учёный. Огонь и вода в одном существе практически несовместимы. Но если его поместили в фонтан, значит, стихия воды ему тоже подвластна. Похоже, он вам понравился. Юля почувствовала приступ ревности и обиженно замолчала. Уж слишком жадно герцог смотрел на дракона. Лучше бы он на неё так смотрел. Да, любопытный образец. Пробрамотал Дерек, с трудом отрываясь от любования огромным зверем. Завораживающая мощь. Хотел бы я знать секрет его создания. А разве есть что-то, чего вы не знаете? недоверчиво хмыкнула девушка. К сожалению, всё знать невозможно. Секрет создания хранителей давно утрачен. Встряхнув наваждение, он подошёл к девушке и протянул руку. Поднимайте, Джулианна. Нужно закрыть люк, привести себя в порядок и приказать дракону не нарушать маскировку. После клятвы я смогу вам всё объяснить. Юля вздохнула, приняла помощь жениха и встала. Подойдите к дракону, скомандовал герцог. Я должна к нему подойти, ахнула она. Дракон хмыкнул и демонстративно отвернулся. Герцек откашлялся, но Юли показалось, что он таким образом прячет смех. И она впилась в него осуждающим взглядом. Что здесь смешного, милорд? Может, скажете, и мы посмеёмся вместе? Пыхтя, как закипающий чайник, она уперла руки в бока. Джулианна, милая, Дерекс сменил привычный деловой тон на усталый. Он вас не укусит, поверьте. Этот огромный зверь для вас только с свиду угрозы. Да-да, проворчала Юля, оценивая когти дракона. А так он сущий хомячок, маленький и пушистый. Не желая выглядеть перед Дырыком глупо и понимая, что он не станет желать ей вреда, она мелкими шажками приблизилась к зверю. Страх так и сидел внутри липким комком. Он не мог раствориться и исчезнуть за пару минут только потому, что дракон не делал резких движений. "Вы очень храбрая, Джулианна", похвалил Дырык без тени улыбки. Потом добавил: "Теперь коснитесь дракона. Нужен физический контакт". Усея губы и готовясь в любой момент отпрыгнуть, Юля вытянула руку. Пальцы чуть подрагивали, когда она коснулась передней лапы хранителя. Выше она просто не могла дотянуться. Коснулась и резко отдёрнула руку, не исправившись паникой. Но дракон не шевелился. Это слегка подбодрило её. Девушка уже увереннее приложила ладонь к шершавой чешуе и ахнула от удивления. Когда в тот же миг по телу дракона пронеслась странная рябь, меняя его окрас, прямо под её ладонью каменная чешуя, едва заметная на побитом дождём и ветром камне, вдруг стала чёткой. Каждая чешуйка обрела вытянутую восьмиугольную форму, подобную огранке драгоценных камней, и украсилась мелкими полосками, усиливающими это впечатление. Что это? Воскликнула Юля, невольно отшатываясь. Дерек каким-то образом оказался у неё за спиной и поддержал за локоть, не давая упасть. Хотя минуту назад стоял в трёх шагах. Ваш хранитель обновляется, услышала она его одобрительный голос так близко, что горячее мужское дыхание пощекотало кожу на виске. Теперь прикажите люку закрыться, а дракону замереть в прежней позе.